Милый дом. Вот сейчас вспомнила о случае своей жизни. Честно говоря, мурашки по коже прошли. Действительно жутко это вспоминать. Расскажу я эту историю для того, чтобы вы могли мне понять, что это могло быть. Может кто-то сталкивался с чем-то аналогичным. Расскажу все, как было. Большая просьба не комментировать, если история вам кажется неправдоподобной. Решение отца переехать жить в деревню поддержала мама. Только мне одна эта идея казалась нелепой. Мне нравилось отдыхать у бабушки летом. Там хорошо, свежий воздух, все свое домашнее. Но я здесь родилась, как же друзья, школа. Но мое мнение, увы, ничего не значило». Переехали мы в хороший милый домик, но, как потом оказалось, далеко он не милый. Обустроились быстро, насадили с мамой везде цветочки, где только можно было, папа ходил молотком стучал, радио кричало на весь двор. Соседи приходили знакомиться, очень разговорчивые люди. Мы вымотались за день, сон пришел к нам быстро, даже казалось, что ночь была очень короткой. На следующий день снова загрузили себя работой, копошились во дворе. К нам пришла соседка, тетя Оля, отвлекла нас от работы, и мы решили сделать передышку. Тетя Оля очень рада была новым соседям, только постоянно твердила, «Надеюсь, вы уживетесь в этом доме». Мы в непонимании переспросили, «Не уживемся? Почему? Мы здесь совсем. «Соседка потом рассказала нам, что до нас много жильцов было, но больше года здесь никто не живет, продают дом за любую цену и уезжают из нашей деревни. Говорят, что тяжело в нем жить, не понимаю, что им не нравится. Дом хороший, сад вон какой, огород, ох уж эти городские. Больше было вопросов, чем ответов». «Мама с папой устроились на работу». А я ходила в местную школу, обрела новых друзей. Пытались завести хозяйство, но по каким-то причинам то скотина заболеет, то теленочек после того, как появится на свет умирает, то птица пропадала, поросята болели, все коту под хвост. Решили мы себе коня купить, в хозяйстве пригодится. На работу папа уходил рано утром и перед уходом кормил алмаза. Как-то раз зашел в саратчик и глазам своим не поверил, у алмаза были заплетены очень-очень мелко косички, аккуратно так, можно даже сказать профессионально. Разбудил нас, чтобы мы посмотрели, но никто из нас ему не плел косичек, если честно, у меня бы даже терпения не хватило столько плести и так мелко. Вечером, когда кормили его, никаких причесок у него не было, долго удивлялись и шутили над тем, что алмаз у нас теперь алмазочка. Много странного происходило у нас, продукты из холодильника пропадали, в основном масло сливочное, предметы переставлены были из одного места в другое, коты из дома уходили. Но мы не обращали тогда на это внимания и пытались дать этому рациональное объяснение. Когда меняли крышу в летней кухне, под шифером ружье нашли охотничьи. Чтобы проблем не было с ним, вызвали участкового, но чьи оно так и не выяснили. Жить в этом доме действительно было тяжело. Ночью всех мучила бессонница, чувствовалось еще чье-то присутствие постоянно, звуки, непонятные в доме и на улице. Мы часто болели, то по очереди, то вместе сразу, в огороде ничего не росло, цветы с трудом росли, комнатные сохли постоянно. Состояние было раздраженное, постоянная усталость, нервы, все как из рук валится. Но с наступлением ночи меня охватывал страх, я жутко боялась спать одна в комнате. Усну на 5 минут и проснусь, и так всю ночь. То, что происходило дальше, уже ни в какие ворота не шло. Как-то раз ближе к вечеру у нас в деревне отключили свет, но по какой причине мы не знали. Мы с мамой лежали на диване, а папа сидел за столом и при свечах пытался разгадывать кроссворд. Стол стоял впритык к окну, которое выходило на задний двор, и тут как грохнет за окном. Звук исходил будто из-под земли. Мы долго прислушивались, такое ощущение было, что кто-то бурит под землей. Папа взял фонарик и поплелся на улицу посмотреть. Мы с мамой уговаривали не ходить, боялись до жути. Проверив все вокруг дома, отец, конечно же, ничего не обнаружил. Вернулся в дом, молча сел за стол и дальше разгадывал кроссворд. А мы с мамой перешептывались, пытаясь понять, что это было. Минут через двадцать все повторилось. Папа вновь пошел посмотреть, и опять ничего. Выйдет на улицу, тишина, только зайдет в дом снова. Я с перепугу в слезы. На третий раз папа вышел из себя. Нам с мамой только доносились непристойные слова. «Хватит пугать мою семью. У меня ребенок уже запуганный». Ближе к утру появился свет. Тогда мы и уснули. Я спала с родителями. Утром все страхи ушли. Солнышко светило весело в окно. И ничего не напоминало о ночном кошмаре. Папа собрался и ушел на работу, я в школу, а мама дома была на больничном. Далее рассказ пойдет со слов мамы. «Так как спать легли мы под утро, после вашего ухода я заснула крепким сном. Проснулась от шума на кухне. Так как в летней кухне шел ремонт, мы перенесли кухонные принадлежности в дом, будто кто-то хозяйничает там. Я думала, что кто-то из вас вернулся домой и спросила». «Оль, ты что, в школу не пошла?» В ответ тишина. Я встала с кровати посмотреть, а там никого нет. Думала, приснилась скорее всего, и легла дальше спать. Проснулась вновь от странных звуков. Такое ощущение было, что в кухне, извиняясь, свинья что-то ест. Почему свинья? Да потому что звук был, будто кто-то чавкает, точно как поросенок. Тут уж я встать посмотреть не решилась. Как дитя малое накрылось головой одеялом и трусилось от страха, телефоны-то в то время не у всех были. Когда все утихло на что в руки попалось и пуля выскочила из дому, прибежала к соседке, и едва дыхание перевела, та меня выслушала и сказала, чтобы пока у нее осталось, пока Петя с работы не придет. Меня со школы встретили, когда к дому тёти Оли подходила, и мы до папиного прихода сидели у нее, дождались папу, мама ему рассказала, и родители приняли решение, что нужно продать дом. К счастью, много домов продавалось, договорились с хозяином нового дома, что платить будем частями, так как у нас не было денег отдать всю сумму сразу. Покупателей на наш дом было много, были семьи с детьми, но мы сразу им рассказывали причину того, почему мы его продаем. А уже там им решать, покупать или нет, все-таки они с маленькими детьми. И в итоге продали одинокому мужчине. Жизнь у нас наладилась сразу, перестали болеть, ушла усталость, завели хозяйство, кошка привела пятеро котят и на душе как-то спокойно стало. Не боялись наступления ночи, по сей день здесь живем. Предыдущий дом сгорел вместе с его жильцом. Мужчина был не пьющим и не курящим, врагов не имел. По версии милиции, произошло замыкание проводки, но в это мало верится. Дом Случилось это с моей сестрой Натальей. Сестра переехала жить к своему жениху в дом его покойного отца. Переписываясь с ней по интернету, я понял, что не все так хорошо, как казалось. Нет, на личном фронте все замечательно было, любовь, все дела. Но шел негатив со стороны дома. Она рассказывала, буквально с первой недели проживания там, как тяжело было находиться в доме, плохой сон. Часто болела голова. Кошмары, благо, не снились, но лучше, если бы они снились. Ее жених Андрей работал охранником сутки через двое, и в ночи, когда его не было, происходила настоящая чертовщина. Поначалу в доме наступал могильный холод, который внезапно исчезал, и также внезапно появлялся. Потом, когда сестра ложилась спать, в соседних комнатах слышалась какая-то возня, что напрягала. На кухне дребезжала посуда, открывались тумбочки, подали вилки-ложки, и все время чувствовалось чье-то присутствие. Доходило до того, что сестра спала с включенным светом и иногда с наушниками, чтобы не слышать звуков. Потом даже купила иконку и, поставив ее на тумбочку у кровати, она утро просто не нашла ее. Купила вторую, и та тоже исчезла спустя две ночи, так как когда дома Андрей, то дискомфорта нет и ничего потустороннего не происходит. Дальше все со слов сестры. Спустя месяц, может больше совместного проживания с Андреем, я стала чувствовать в доме чье-то присутствие, будто закрывая глаза кто-то наклонился надо мной и дышит прямо в лицо. Когда Андрей был дома, абсолютно ничего не происходило, но когда он уходил в ночь, это был кошмар. Легла я значит спать, только закрываю глаза, как слышу кто-то идет громкими шагами в мою сторону. Я еще подумала Андрей что ли, так он на работе. Я говорю, Андрей, ты чего пришел то в ответ тишина, а шаги направились в сторону дивана и вроде бы как кто-то сел. В комнате абсолютная тьма, ничего не видно, а у самой сердце стучит, вдруг не Андрей. Я уже дрожащим голосом снова спросила, «Андрей, ты чего молчишь?» «Да не Андрей я. И как засмеется зверским хохотом. А я просто похолодела вся, у меня слезы, у меня сердце в пятки ушло. Я схватилась за крестик на груди и мысленно шепчу уже, «Господи, если ты есть, спаси меня! Господи, Господи!» А сама уже реветь хочу, не могу просто, какой ужас! После закричала, что есть сил, вскочила и побежала к выключателю. Включаю свет, бешеными глазами смотрю на кресло, а там никого. Я снова бегу к кровати, прижимаюсь спиной к стене, хватаю телефон и звоню Андрею. Андрей приехал к 4 утра. Я не рассказывала ему раньше про звуки, про холод, про иконки. Считала, что он отнесется к этому с недоверием и посмеется надо мной. Но последний эпизод настолько ошарашил меня, что я больше не могла здесь оставаться и потребовала продать дом и переехать на новое место жительства. Андрей, конечно, впал в ступор, но потом и сам признался, что ему тоже в доме не нравится. И резкие перепады температуры он тоже ощущал, а потом его как током тернула отец, отец это!» – говорит мне. «Что с ним?» – спрашиваю. Он говорил незадолго до смерти, вроде как в шутку. Если моя невеста или жена ему не понравится, то он не потерпит ее в своем доме и даже после смерти не даст ей жития. Вот так оно и вышло. Сейчас ищут покупателей и снимают с Андреем квартиру. Привидение в доме. В поезде быстро с людьми сближаешься, незнакомому человеку легче открыться, не опасаясь последствий своей болтливости. В одну из таких поездок разговорились с женщиной средних лет, слово за слово разговор свернул на мистическую тему. Беседа затянулась далеко за полночь, рано утром она вышла на станции. Несколько случаев произошедших с ней меня заинтересовали, поэтому расскажу об одном из них. В 70-е годы я еще молоденькая девчонка училась в училище, жила в общежитии, на выходные ходила крестным в гости. Они жили вдвоем, встречали меня приветливо, а так как мои родители жили далеко, ездить домой часто я не могла. Я была благодарна им за возможность сменить толчею общежития на домашнюю обстановку. В тот раз тетя попросила меня прийти с ночевкой. Получилось так, что дядя собрался на рыбалку с друзьями. Причем готовиться они начали задолго и основательно. Багажник машины был забит под завязку. Отменить это мероприятие не представлялось возможным. А тетю неожиданно вызвали к сестре. и ехать ей предстояло на поезде. Вернуться она планировала через пару дней. После обеда я была у них, дяди дома уже не было. Скорее всего, он в компании друзей уже отмечал первый улов. Вдвоем с тетей мы управились по хозяйству, и она со спокойной душой отправилась на вокзал. Конечно, снабдив меня подробными инструкциями на все непредвиденные ситуации. Время пролетело, незаметно наступил вечер. По телевизору ничего интересного не показывали. Очень быстро я уснула прямо на диване. Меня разбудили громкие голоса тети и дяди, смех. С просонья я пыталась сообразить, как они смогли вернуться так быстро, а главное вместе, ведь разъехались в разные стороны. Неожиданно я почувствовала дикий страх, тело словно парализовало. Я не решалась открыть глаза. Просто притворялась спящей. Тем временем шаги приблизились ко мне. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем я услышала дыхание. Появился неприятный запах. Моего лица что-то коснулось. Машинально приоткрыв глаза, я увидела длинные черные волосы. Сквозь них на меня пристально смотрел зеленый мохнатый глаз. Еще успела заметить большое ухо. Формой она напоминала кошачьи. С диким криком я вскочила, в комнате уже никого не было. Выскочила из дома, убежала, не заперев дверь к соседям. Через два дня тетя отыскала меня. Мне пришлось ей все рассказать. Делать этого не хотелось. Я боялась, что меня примут за сумасшедшую. Каково же было мое удивление, когда она призналась, что это не первый подобный случай в их доме. Мне она раньше ничего не рассказывала, так как не хотела пугать. Позже они продали свой дом и уехали. Ночное приключение Выпили мы однажды после работы с другом. В пьяном угаре приспичило купаться, и мы отправились на ставок. Время было темное, я полез купаться, друг остался на берегу и, видимо, уснул. Все мои вещи, одежда, кроме трусов, рядом с ним остались. Поискупался я в ставке с полчаса, вылезаю и вижу нет его. Думаю, не там вылез, вернулся обратно в ставок, поплыл к другой прорехе в камышах, и там нету. Минут через двадцать мне надоело. Вылез на берег, где попало, и стал громко звать друга по имени. Не отвечает. Пришла мысль, может, хулиганы на него набрели, или, может, минты увезли. С вещами и одеждой я уже в мыслях попрощался. Вид у меня тогда был плачевный, мокрый, замерзший в одних трусах. Над ставком был частный сектор, думаю, постучусь кому-то. «Позвонить попрошу, может и трепья какого дадут, вызову к себе на помощь кого-нибудь из друзей». Но не тут-то было. В нескольких домах мне не отвечали. В паре домов из-за двери послали куда подальше, пригрозили вызвать милицию. Забрел в самый конец улицы. Там стоял дом рядом со старым кирпичным заводом. После пятиминутной возни открыла мне калитку девица непонятного возраста». Я было обрадовался, что мне повезло, но радость длилась недолго. Было темно, видимость оставляла желать лучшего, но я точно увидел, что руки у нее по колено свисают, лица я не разглядел. А голос тот, который сказал «заходи», я точно никогда не забуду. И в доме, как я осознал позже, свет не горел, только фонарь при дороге. Понятно, я со всей скоростью убежал оттуда. Добежал до автостоянки, там мне позвонить так и не дали, зато дали рваную фуфайку. Удалось дальше остановить какой-то микроавтобус, и меня добрые люди почти под дом подкинули. Три часа я спал там на поваленном телеграфном столбе, ожидая, пока мои соседи проснутся и откроют подъезд. Утром подъехал друг, привез одежду, сам весь на парах, говорит, уже думал обижать морги». Оказывается, пока я плескался, хмель совсем ударила ему в голову. Ему показалось, будто меня нет уже несколько часов. В общем, он решил, что я утонул, взял мои вещи и ушел. Сказал я ему, конечно, пару ласковых слов. Позже я ходил из любопытства на ту самую улицу, а тот дом оказалось заброшен давно уже. И местные о нем неохотно говорили, а я и не выпытывал сильно.